Вы заметили, что из этого следует? Из этого следует, что закон природы, например, влияние условий на дерево, быть может, нельзя называть законом в строгом смысле слова, ведь говоря, что падающий камень всегда подчиняется закону тяготения, мы в сущности подразумеваем, что «камни делают так всегда». Не думаете же вы в самом деле, что камень вспоминает веление лететь к земле. Вы просто имеете в виду, что камень действительно падает на землю. Иными словами, вы не можете быть уверены, что за этими фактами скрывается что-то, кроме самих фактов, какой-то закон о том, что должно случиться, в отличие от того, что случается. Законы природы, применительно к камням и деревьям, лишь констатируют то, что происходит. А вот когда вы обращаетесь к естественному закону, к закону порядочного поведения, вы сталкиваетесь с чем-то совсем иным. Этот закон, безусловно, не означает того, что люди действительно делают, как я говорил раньше. Многие из нас не подчиняются ему совсем, и ни один из нас... не подчиняется ему полностью. Закон тяготения говорит вам, что сделает камень, если его уронить. Закон же нравственный говорит о том, что люди должны делать и чего не должны. Иными словами, когда вы имеете дело с людьми, то помимо простых фактов, подлежащих констатации, есть еще какая-то превходящая сила, стоящая над фактами. Перед вами факты. Люди ведут себя так-то. Но перед вами и нечто еще. Им следовало бы вести себя так-то. Во всем, что касается остальной Вселенной, помимо человека, не нужно ничего, кроме фактов. Электроны и молекулы ведут себя определенным образом. Из этого вытекают определенные результаты. И, наверное, это все. Впрочем, я не думаю, что об этом свидетельствуют доводы, которыми мы сейчас располагаем. Однако люди ведут себя определенным образом, и этим, безусловно, ничто не исчерпывается, ибо мы знаем, что они должны вести себя иначе. Все это настолько странно, что люди стараются как-нибудь это объяснить. Например, мы можем придумать такое объяснение. Когда вы говорите, что человек не должен вести себя так, как ведет, вы подразумеваете то же самое, что с камнем неправильной формы. Поведение этого человека вам мешает. Однако такое объяснение совершенно неверно. Человек, занявший угловое сиденье в поезде, потому что он пришел туда первым, и человек, который проскользнул на это место и снял ваш портфель, когда вы повернулись спиной, причинили вам одинаковое неудобство. Но второго вы обвиняете, а первого нет. Я не сержусь. Разве что несколько мгновений, пока не успокоюсь, когда какой-нибудь человек случайно подставит мне ножку. Но прихожу в негодование, когда кто-то подставляет мне ножку умышленно, даже если это ему не удается. Между тем, первый доставил мне неудобства, а второй нет. Иногда поведение, которое я считаю плохим, совсем не вредит мне, даже наоборот. Во время войны каждая сторона рада воспользоваться услугами предателя из вражеского стана, но и пользуясь его услугами, даже оплачивая их, она смотрит на него как на подонка. Вы не можете определить поведение других людей как порядочное, руководствуясь лишь тем, полезно ли оно для вас лично. Что же до нашей собственной порядочности, то, я думаю, никто из нас не рассматривает ее как поведение выгодное. Порядочно себя вести — это довольствоваться тридцатью шиллингами, когда вы могли бы получить три фунта. Честно выполнить домашнее задание, когда легко обмануть учителя. оставить девушку в покое, а не воспользоваться ее слабостью, не бежать от опасности, держать свои обещания, когда проще забыть о них, говорить правду, даже если вас сочтут из-за этого дураком. Некоторые скажут, хотя порядочное поведение не обязательно приносит выгоду данному человеку в данный момент, оно в конечном счете приносит выгоду человечеству в целом. Следовательно, ничего загадочного тут нет. Люди, в конце концов, обладают здравым смыслом. Они понимают, что могут быть счастливыми и чувствовать себя в подлинной безопасности лишь тогда, когда каждый ведет честную игру. Вот и стараются вести себя порядочно. Конечно, секрет безопасности и счастья лишь честном, справедливом и доброжелательном отношении друг к другу и отдельных людей и целых народов. Это одна из самых важных в мире истин. Тем не менее, мы обнаруживаем в ней слабое место, когда пытаемся объяснить ею проблему добра и зла.